Побег должен был состояться в следующем месяце. Она поедет из Ионвилля, будто бы за покупками в Руан, р о д о л ь ф запасет места в д и л и ж а н с е выправит паспорта и даже напишет в Париж, чтобы занять свободное купе на двух в почтовой карете до Марселя, где они купят коляску и оттуда, не останавливаясь, поедут на Гену. Она должна отослать свой багаж к Лере, который распорядится о доставке его на ласточку, так что никто ничего не заподозрит. Во всем этом плане не было ничего предусмотрено о ребенке. Рудольф избегал говорить о нем, она, быть может, вовсе о нем не думала. Рудольфу нужно было еще около двух недель, чтобы закончить кое-какие дела. Прошла одна... и он попросил новой отстрочки еще н е д е л я на две. Потом сказался больным. Потом предпринял поездку. Так прошел август месяц, и после всех этих проволочек они назначили отъезд окончательно на понедельник, 4 сентября. Наступила суббота. Послезавтра нужно было трогаться в путь. Радольф пришел вечером раньше, чем обычно. — Все ли готово? — спросила она его. — Да. Они обошли клумбу и сели возле террасы, на край каменной садовой ограды. — Ты грустен? — сказала Эмма. — Нет, почему же? Между тем он глядел на нее с какой-то особенную, странную нежностью. — Быть может, потому что уезжаешь? — продолжала она. — Покидаешь то, к чему привязался, привык. «Ах, я понимаю это, но у меня нет ничего на свете. Ты для меня все. Зато и я буду всем для тебя. Буду тебе семьей, родиной. Буду о тебе заботиться, тебя любить». ь д о чего ты очаровательна!» — сказал он, схватывая ее в объятие. «Правда?» — сказала она с веселой негой. «Ты меня любишь? Поклянись! Люблю ли?» Люблю ли тебя? Я тебя обожаю, любовь моя. Круглая багровая луна Вставала низко над землей Из-за края луга, Быстро плыла между ветвями тополей, Прикрывавших ее местами, Как черная дырявая занавеска. Потом появилась, блистая белизной, В пустом, озаренном ею небе. Замедлила путь, и уронило на реку большое пятно, вспыхнувшее мириадами звезд. Серебряный свет извивался и корчился в реке до самого дна, п о д о б и с ь безголовой змее, одетой сверкающими чешуями. Похож он был также и на чудовищно громадный многосвечник, с которого струились, обливая его весь, растопленные алмазные капли. Ночь. тихоая Простерлась окрест. Пелены тени легли меж листвой. Эмма, прикрыв глаза, Ловила полным дыханием легковейный свежий ветер. Они молчали, Бессильные оторваться от овладевших ими грез. Былая любовь хлынула в их сердца, Изобильная и безмолвная, Как бежавшая внизу река, разнеженная. как разлитый вокруг запах сирени, и отбрасывала на их воспоминания длинные, печальные тени. Длиннее и печальнее, чем тени от неподвижных ив, протянувшихся по траве. Часто ночной зверек, еж или крот, выходя на охоту, шелестел листьями, или время от времени слышно было, как срывался и падал со шпалеры зрелый персик. «Что за дивную ночь?» — сказал Родольф. «А какие ночи нас ждут?» — ответила Эмма. И, словно говоря сама с собою, «Да, хорошо будет путешествовать. Но почему же на сердце у меня такая грусть? Страх ли то перед неизвестным? Или все же больно отрываться от всего, что стало привычным? Или же... Нет! Это избыток счастья. Какая я малодушная, не правда ли? Прости меня. Еще есть время, — воскликнул он. Подумай, быть может, ты будешь раскаиваться в сделанном. Никогда, — ответила она порывисто, и, приблизивсь к нему, сказала, какое же несчастье может меня постигнуть. Нет пустыни, пропасти, океана, которых бы я не перешла об руку с тобой. Каждый день совместной жизни будет все теснее, все беззаветнее сливать нас в одно существо. Ничто более не будет смущать нас, не будет тревог, не будет препятствий. Мы будем одни, ты да я, глаз на глаз друг с другом, всецело друг для друга, навеки. Да, да, да, твердил он время от времени. Она перебирала пальцами его волосы и повторяла по-детски, а крупные слезы катились по ее щекам. «Родольф! Родольф! Милый мой! Маленький Родольф!» Пробила полночь. «Полночь!» — сказала она. «Так значит, завтра?» «Еще один день!» Он встал, и как будто это движение было сигналом замышленного побега. Эмма вдруг повеселев, осведомилась. «Паспорта у тебя?» «Да». «Ты ничего не забыл?» «Нет». «Ты уверен?» «Конечно». «Ты будешь ждать меня в гостинице «Прованс?» «Не так ли?» «В 12 часов дня». Он кивнул головой. «Итак, до завтра». сказал Эмма с прощальной лаской. Глядела вслед удаляющемуся. Он не обернулся. Побежала за ним и, наклонясь над водою среди зарослей, крикнула еще раз «До завтра!». Он был уже на том берегу и быстро шел по лугу. Через несколько минут Радольф остановился и, когда завидел ее в белой одежде, мелькнувшую в тени и исчезнувшую, Словно призрак. Сердце его так забилось, Что он должен был прислониться к дереву, Чтобы не упасть. «И дурак же я!» — Проговорил он, крепко выругавшись. «А, впрочем, и то сказать, Красавицу имел!» И вся красота э м И все услады пережитой любви Вдруг опять живо предстали его воображение. Он почувствовал нежное волнение, потом возмутился против своей страсти. «Не в ссылку же мне идти, в самом деле!» — восклицал он, размахивая руками, да еще навязав себе на шею чужого ребенка. Говоря так сам с собою, он пытался укрепить принятые решения. «А хлопот-то сколько? Расходов?» в н е нет, тысячу раз нет. Это было бы из рук вон глупо.